была выиграна через двести слишком лет после блистательной морской победы Петровского флота над шведами. Вскоре тропа окончательно затерялась среди камней, и они вошли в глухую непролазную чащу, через которую, судя по всему, им придется пробираться не один час и, дай бог, выбраться до наступления темноты. Со всех сторон их окружала бесконечная молчаливая тайга, Куда не свернешь, на пути встают то сучковатый валежник, то полузгнившие трухлявые пни, то огромные пласты земли, поднятые корнями свалившихся деревьев. Постоянно увлажненная почва затянута папоротниками да мягким темно-зеленым мхом, в котором тонешь по колено. В воздухе прель, запах дупла, застойной сырости и еще не перегнившие прошлогодние листвы. Под своды сомкнутых, крон старых великанов, позже приходит день, и раньше наступает вечер. Сюда не проникают лучи солнца, не заходят звери, нет тут и птиц. Нижний ярус недоступен легкому вертирку, не знает он и бурь. Изредка слух уловит свист крыльев, пролетающего над лесной пустыней Сапсана, да донесется с неба иступленный крик голодного коршуна. Только осенью или ранней весной Заночует в этой тайге стайка перелетных птиц, укрываясь от непогоды. Да разве в сентябре забежит обезумевший от страсти морал в поисках самки? Хуже горной тайге могут быть только болота. Увы, спускаясь и поднимаясь с увала на увал, они периодически преодолевали топкие ложбины, представляющие собой не то старое русло, покрытая болотной растительностью, не то полувысохшие озера, затянутые троелистом. Эти ложбины, замкнутые стеной непролазного леса, покрытые ряской, с причудливо торчащими корнями затонувших деревьев, казались нереальными, фантастическими картинами. Словно по мгновению волшебной палочки перенеслись сюда иллюстрации Ирины Владимировны Гангут к детским сказкам. Не хватало только древней старухи с костяным протезом и огнедышащего злодея о трех головах, чтобы они окончательно ожили. Пробираясь по лесу, отец и дочь потеряли всяческое понятие о расстоянии, забыли про время. Хорошо, что иногда в редкие просветы среди деревьев возникал голец с пологой, почти лишенной снеговершиной, с точкой топографической пирамиды на ней. Ориентируясь по нему, они исправляли путь. Солнце окрасило снежные вершины в изумительно багряный цвет, когда перед ними открылась обширная долина. Все ее пространство занимало огромное озеро, почти полностью накрытое тенью гольца. Сюда они и стремились выйти. По времени они вполне могли успеть пройти его еще сегодня и устроиться на краткий ночлег по другую сторону хребта. Через редкий пихтарник просматривались россыпи крупных валунов, значительных отвесов не наблюдалось, поэтому они решили немного передохнуть и перекусить перед решающим броском через хребет. Лена разложила нехитрую снять на полотенце и даже не поняла, что произошло. Максим Максимыч, не желая упустить возможность снять очередные кадры, отошел в сторону. И вдруг Лена услышала резкий грохот обвала, сдавленный крик отца и странный, возбужденный лай Рогдая. Она спустила предохранитель автомата, осторожно скользнула в кусты. Отца на поляне, которую он выбрал для съемок, не оказалось. Видеокамера валялась на траве, а пес, низко опустив голову, отчаянно лаял, причем лай — отдавался где-то глубоко внизу долгим утробным эхом. Ничуя под собой ног, девушка устремилась к собаке и в ужасе остановилась. Прямо посреди русла образовалась яма, куда шумом уходил водный поток. Лена осторожно приблизилась к отверстию, встала коленями на мокрые камни, всмотрелась в темноту колодца. «Папка, ты жив?» — крикнула она. «Да жив вроде!» Голос отца доносился словно с того света, глухо и невнятно. «Кажется, только ногу повредил. А как там камера? Цела?» «Нашел, о чем беспокоиться», — рассердилась дочь. «Скажи лучше, где ты находишься? Можно ли до тебя добраться? Я на свято ничего не могу разобрать». «По-моему, я в какой-то пещере. Сижу на достаточно большом уступе».